Поручик Евгений Иванович Костогоров представился он ей, почтительно кланяясь. «Что вам угодно?» – растерянно произнесла княгиня и зашаталась. Он ловко подставил ей кресло, в которое она скорее упала, нежели села. «Мой друг и товарищ Григорий Александрович просил, поручил, начал путаясь молодой человек, «Что он поручил вам?» — снова почти бессознательно спросила княгиня, вся дрожа от волнения. «Хотя он и желал бы очень видеться с вами, независимо от вашего настойчивого приглашения, переданного ему вашей знакомой», княгиня подняла голову и окинула его удивленным взглядом. Но, обдумав все серьезно и хладнокровно, Он нашел, что это свидание будет лишь лишней мукой для него и для вас. Вам лучше не видеться совсем, особенно наедине. Он просил вас извинить его, он не будет». «И это он поручил сказать вам, когда сам...» Княгиня остановилась и побледнела еще более. «За мою скромность я ручаюсь вам честью нашего мундира». «Притом я не имею удовольствия вас знать, не знаю и не хочу знать вашего имени», сказал молодой человек, думая, что сидевшую перед ним барыню возмутила откровенно с ним Потемкина. «Но где же графиня?» – вдруг вскрикнула Зинаида Сергеевна. Молодой офицер с недоумением посмотрел на нее. «Я не знаю никакой графини и не видел здесь никого». Княгиня поднялась в страшном волнении. Она стала понимать правду. В это время с улицы донесся шум подъехавшего экипажа. «Это ловушка!» – бормотала она. «Это ловушка! Но к чему? Зачем?» Молодой человек был изумлен. В соседней комнате раздались тяжелые шаги. Княгиня бросилась к двери, и очутилась лицом к лицу со своим мужем. «Измена! Подлость!» — вскрикнула она и стала перед князем, преграждая ему дорогу. Лицо князя Андрея Павловича страшно изменилось. Он был бледен, как полотно, губы его дрожали. В руке у него был пистолет. Он прямо подошел к молодому офицеру. «Выслушай меня! Выслушай меня!» Кричала графиня, бросаясь между мужем и молодым человеком. Он с силой оттолкнул ее. Он совершенно обезумел. «Милостивый государь, я клянусь вам, что я эту барыню...» Начал было молодой человек, но не успел окончить фразы. Раздался двойной выстрел, граф выстрелил из обоих стволов. Несчастный молодой человек глухо вскрикнул и упал к ногам графа. Княгиня с криком сделала несколько шагов к раненому, но вдруг зашаталась и упала около него. «Я отомстил!» — пробормотал князь, взглянув на свою жертву. С этими словами он бросил пистолет в окно, в сад. Затем он поднял свою жену на руки и понес ее запачканную кровью, из дома через двор на улицу, где кучера весело болтали друг с другом. Появление князя с бесчувственной княгиней на руках прекратило их разговор. Оба кучера обменялись взглядами. Князь положил свою жену в карету, сел рядом и велел кучеру ехать домой. Княгиня очнулась уже около Невского проспекта. Она удивленно обвела глазами кругом себя и вспомнила все. С каким-то паническим ужасом она отодвинулась от своего мужа в угол кареты. «Он умер!» – простонала она. «Я, защищая свою честь, убил твоего любовника!» – сказал князь. Глаза его сверкнули гневом. Она уже готова была защищаться, но вдруг замолчала. Незаслуженное оскорбление возмутило ее. Если она решилась на это роковое, устроенное графиней свидание, то только для того, чтобы спасти своего мужа от безумной выходки влюбленного в нее Потемкина. А теперь этот муж, убийца ни в чем не повинного человека, смеет бросать ей в глаза обвинения в неверности. Она и Потемкин сделались жертвой гнусной интриги злой, хитрой и мстительной женщины. Его друг, взявшийся исполнить его поручение, подсказанное благоразумием, поплатился за это жизнью, а этот убийца спокоен и считает себя правым. «Почему же вы меня так же не убили, как и этого несчастного?» – произнесла она, судорожно подергивая губами. «Ты мать моего ребенка», – сказал он, – «и несмотря на все это, я люблю еще тебя». Она вздрогнула. «Да», — продолжал он ласково, — «это правда, Зина. Я все еще тебя люблю. Я постараюсь забыть», — сдавленным шепотом проговорил он последние слова. «Свое преступление?» — сказала она. «Позор, которым ты меня покрыла», — отвечал он. «И если ты хочешь, я могу тебя простить». Она презрительно пожала плечами и сухо ответила, «Я не нуждаюсь ни в чьем прощении, а в вашем в особенности. Забудьте сегодняшний день, если можете, а я, я не в силах забыть его». В это время карета остановилась у подъезда. Князь вышел и предложил руку жене, чтобы помочь ей, но она сделала вид, что не заметила его протянутой руки. Войдя в дом, она тотчас ушла в свою комнату и заперлась изнутри.